Где мы наделали множество ошибок, Родис обвела товарищей смеющимися глазами. Мне ли корить вас, когда мне самой хочется как-то расшевелить, разворотить это чугунное упорство, желание сохранять чудовищные порядки? Нас совсем подавили хранилище информации, сказала Чеди, старинные храмы и другие брошенные помещения, набитые штабелями книг, бумаг, карты и документов, заплеснивших, иногда полузгнивших. Чтобы разобрать хотя бы одно такое хранилище, нужны сотни усердных работников, а примерное число хранилищ по всей планете около трехсот тысяч. «Не лучше дело и с произведениями искусства», — заметил Ген Атл. «В домах музыки, живописи и скульптуры выставлено лишь то, что нравится совету четырех и их ближайшим приспешникам. Все остальное старое и новое свалено в запертых никем не посещаемых зданиях. Я заглянул в одно. Там груды слежавшихся холстов и беспорядочные пирамиды статуй, покрытых толстым слоем пыли. Сердце сжимается при взгляде на это кладбище колоссального творческого труда, мечтаний, надежд, так реализованных человечеством Ян-Ях. В общем, все ясно, — сказала Эвиза танет. Находясь здесь, мы ничего не увидим, кроме того, что нам захотят показать. В результате мы доставим на Землю чудовищно искаженную картину жизни Торманса, и наша экспедиция принесет слишком малую пользу». «Что же вы предлагаете?» — спросил Вернорин. «Отправиться в гущу обычной жизни планеты», — убежденно ответила Эвиза. «На днях мы сможем снять скафандры, и наш металлический облик не будет смущать окружающих». «Снять скафандры? А оружие убийц?» — воскликнул Ген Атал. «И все же придется», — спокойно сказала Родис, — «иначе нас будут сторониться, люди Торманса. А только через них мы получим истинное представление о жизни здесь» ее целях и смысле. нельзя рассчитывать, что наша семерка раскопает огромные залежи заброшенной информации и сможет разобраться в ней. Нам нужны люди из разных мест, разных общественных уровней и профессий. Профессия здесь очень важна. У них одна на всю жизнь. И, несмотря на это, они работают плохо, заметила Чедди. Тивисы и то рассматривали биологические институты планеты и были поражены невероятной запущенностью заповедников и парков, истощенные умирающие леса и совершенно выродившаяся фауна. Снимайте скорее, скафандры и виза. Придется потерпеть еще дней шесть. Звездолетчики стали расходиться по комнатам, чтобы подготовить очередную передачу на темное пламя. Вы хотели увидеть Веду конг? Тогда пойдемте, вдруг обратилась Родис к чеди. Долго безмолствовавший черный СДФ засеменил из угла к дивану. файродис достала из него звездочку памятной машины с еще не тронутой оберткой и развернула фольгу. Гранатово-красный цвет говорил о «биографии лирического направления». Несколько манипуляций Родис, и перед высокой стеной, задрапированной голубым, возникло живое видение. Стереофильмы ЭВК ничем не уступали современным, и Веда Конг, сквозь ушедшие в прошлое века, вошла и села перед Родис и Чеди в тонкое плетеное металлическое кресло того времени. Я поставила на пятый луч, шепотом сказала взволнованная Родис, то, что я никогда не видела сама последние десятилетия ее жизни, когда она закончила расшифровку военной истории четвертого периода Р.М. Чеди, устроившаяся в дальнем углу дивана, видела перед собой одновременно Веду Конг и Фай Родис, как бы сидящих друг против друга женщину эры Великого Кольца и женщину эры встретившихся рук. Каждая школьница земли знала веду Конг, исследовательницу страшных подземельй РМ, героиню древних сказок, возлюбленную двух знаменитых людей своего времени Эргнора и Дарветра, приятельницу легендарного Рен-Боза. Чеди сравнивала знакомый образ с живой продолжательницей ее дела. Фай Родис не пришлось пробиваться сквозь толщи камня и опасности оградительных устройств. В бездне космоса на расстоянии невообразимом даже для людей эпохи Веды Конг она нашла целую планету, как бы уцелевшую от тех критических времен земного человечества. Чеди с детским восхищением рассматривала тонкое лицо Веды, нежное, с ласковыми серыми глазами, с мечтательной улыбкой. Голова чуть склонилась под тяжестью огромных кос. Годы не отразились на девичьей стройности ее фигуры, но Чеди по сравнению с фильмами молодых лет Веды показалась, будто скрытая печаль пронизывала все ее существо. Великое многообразие человеческого облика на земле, особенно в эру общего труда, когда стали сливаться самые различные расы и народности, превосходило всякое воображение. Всевозможные оттенки волос, глаз, цвета кожи и особенности телосложения сочетались в потомках кхмера, авенка, индийцев, испано-русско-японцев, англо Блеза, Зулуса, Норвежцев, Баска и Талараба, Индонезийцев и так далее. Перечисление этих бесчисленных комбинаций занимало целые катушки родословных. Широта выбора генетических сочетаний обеспечивала бесконечность жизни без вырождения, то есть беспредельное восхождение человечества. Счастье Земли заключалось в том, что человечество возникло из различных отдаленных групп и создало на историческом пути множество обособлений, культурных и физических. К «Великого кольца» тип человека-земли стал более совершенным, заменив многоликие типы эры общего труда. До конца этой эры люди разделялись на две главные категории «неандерталоидную» крепкую с массивными костями грубоватого сложения и кроманьёидную с более тонким скелетом, высоким ростом, более хрупкую психически и тонкую в чувствах. Дело генетиков было взять от каждой лучшее, слив их в одно, что и сделали на протяжении ЭВК. А к ЭВР... Чистота облика стала еще лучше выражена, как это видела Чеди, сравнивая аскетическую твердость как бы вырезанного из камня лица Файродис с мягким обликом Веды Конг. Файродис отражала еще одну ступень повышения энергии и универсальности человека, сознательно вырабатываемой в обществе, избегающем гибельной специализации – Фаеродис во всем казалась плотнее, тверже женщины ЭВК, и очертаниями сильного тела с крепким скелетом, и посадкой головы на высокой, но не тонкой шее, и непреклонным взглядом глаз, расставленных шире, чем у веды, и, соответственно, большей шириной лба и подбородка. Помимо этих внешне архаичных черт, Большей психофизической силы и крепости тела Родис и внутренне отличалась от Веды Конг. Если к Веде любой потянулся бы безоговорочно и доверчиво, то Родис была как бы ограждена чертой для преодоления которой требовались уверенность и усилия. Если Веда вызывала любовь с первого взгляда, то Родис – преклонение и некоторую опаску. Ведоконг обратилась к невидимой аудитории. Две песни военного периода РМ, недавно переведенные тир твистом мелодии оставлены без изменения. Чьи-то руки передали Веде легкий музыкальный инструмент с широким плоским резонатором и струнами натянутыми на длинный гриф. Пальцы ее извлекли долгие звенящие звуки, простой, тоскливый, как падающие слезы, мелодии. «Молитва о пуле», — сказала Веда, и ее низкий, сильный голос наполнил большую комнату дворца. «Обращение к какому-то богу с мольбой, а не с посланием гибели в бою, потому что в жизни для человека уже более ничего не оставалось». «Смертельную пулю пошли мне навстречу, ведь благость безмерна твоя», — повторила Чеди. «Как могло общество довести человека, видимо, спокойного и храброго, до молитвы о пуле?» Другая песня показалась еще более невероятной. Счастлив лишь мертвый летят самолеты, Пушки грохочут, и танки идут, Струи пуль хлещут, живые трепещут, И горы трупов растут. Ведоконг пела, склоняясь к крокочущим Тоскливой грозно струнам, Незнакомая горькая черточка искажала ее губы, Созданные для открытой улыбки. Выйдешь на море, трупы на волнах. Едва исчезло изображение, Файродис встала и сказала с горечью Ведоконг лучше нас ощущала всю безмерность страдания, перенесенного нашими предками. Неужели антигуманизм был так широко распространен в РМ, «Неужели он определял течение всей жизни?» — спросила Чеди. К счастью, нет. И все же антигуманизм пронизывал все, даже искусство. Самые большие поэты тех времен позволяли себе стихи вроде этих. Родис произнесла низко и громко «Пули по гуще, по арабеллым, в гущу бегущим грянь по «Невозможно!» — изумилась Чеди. «Что такое парабеллум?» «Пулевое карманное оружие». «Так это серьезно? Бить гуще пулями по бегущим, спасающимся от опасности?» Чеди помрачнела, совершенно серьезно. «Но к чему же это привело?» Вместо ответа Родис открыла боковую стенку СДФ и вынула продолговатый ромбический футляр кристалловолнового органа. Подняв его на разведенных пальцах левой руки, она несколько раз провела над ним ладонью правой. Зазвучала музыка, могучая и недобрая, катившаяся валом, в котором тонули и захлебывались диссонансные аккорды растянутых звуков. Но эти приглушенные жалобы крепли, сливались и скручивались в вихрь проклятий и насмешки. Чедя невольно сжалась, звуки с визгом, то понижаясь, то повышаясь, расплывались в приглушенном рычании. В этот хаос ломающейся скачущей мелодии вступил голос Файродис. «Земля, оставь шутить со мною, одежды нищенские сброи. «И стань, как ты и есть, звездою, огнем пронизанной насквозь!» Оглушительный свист и вой, будто вспышка атомного пламени, взвелись следом, и музыка оборвалась. «Что это было? Откуда?» — задыхаясь, спросила Чеди. «Прощание с планетой скорби и гнева, пятый период РМ». Стихи более древние, и я подозреваю, что поэт некогда вложил в них иной лирический смысл. Желание полного уничтожения неудавшейся жизни на планете, охватившей его потомков, реализовалось в частности в бегстве предков Тормансиан. И, несмотря на все это, наша земля возродилась светлой и чистой. Да, но не все человечество здесь на Турмансе все повторяется. Чеди прильнула к Файроде, словно дочь, ищущая поддержки матери.